9. Роланд догадался, что мужчина, который косил траву, крепостной Кинга Или как они там назывались в этом мире Из-под соломенной шляпы виднелись седые волосы, но спина оставалась прямой Годам не удалось ее согнуть Когда пикап съехал по крутому склону к дому Мужчина прервал работу, облокотившись одной рукой на ручку газонокосилки Когда дверца со стороны пассажирского сиденья открылась, и из кабины вылез стрелок, выключил газонокосилку. А также снял шляпу, возможно, и не осознавая, что делает. Так, во всяком случае, подумал Роланд. Потом глаза старика узрели револьвер на бедре Роланда и широко раскрылись, заставив исчезнуть морщинки в их уголках. «Добрый день, мистер!» Осторожно поздоровался газонокосильщик. Он думает, что я приходящий Подумал Роланд Так же, как и она И они, в некотором смысле, приходящие Он и Джейк Так уж вышло, что попали в такое время и место Где подобное не диковинка И где время мчалось Роланд заговорил, прежде чем старик успел продолжить Где они? Где он? Стивен Кинг? Отвечай мне и говори правду Шляпа выскользнула из разом ослабевших пальцев старика на свежескошенную траву. Его карие глаза не могли оторваться от глаз Роланда. Так кролик смотрит на змею. «Семья на другом берегу. Поехали в их дом на той стороне. Раньше он принадлежал старику Шиндлеру. У них там какая-то вечеринка. Стив сказал, что приедет туда после прогулки» и он указал на маленький черный автомобиль, припаркованный на отростке подъездной дорожки. Из-за дома выглядывал только передний бампер и часть капота. «Где он ходит? Если знаешь, скажи этой леди». Старик коротко глянул за плечо Роланда, потом на стрелка. «Будет проще, если я сам вас отвезу». Роланд рассмотрел этот вариант и быстро. С одной стороны, вроде бы проще. С другой, наоборот, если учесть, что речь идет о жизни и смерти Кинга. Потому что женщину они встретили на пути К. Ка. Какой бы малой ни была ее роль в этой истории, именно ее они нашли первой на тропе луча. Вот что в конце концов могло оказаться главным. А что касается ее роли, то лучше не судить об этом заранее. Разве он и Эдди не верили, что Джон Калем, которого они встретили в том же магазине, расположенном в трех колесах севернее от Дома Кинга, сыграет в их истории маленькую роль? Однако на деле все вышло не так. Все эти мысли пронеслись в его голове меньше, чем за секунду. Информация — интуитивная догадка, как сказал бы Эдди, поданная в виде некой ментальной стенографии. «Нет». Он указал большим пальцем себе за спину. «Скажи ей. Быстро».